Глава десятая. Возвращение домой. Планета Земля. девять тысяч лет до нашей эры. Утро вечера мудренее. Через три часа Татьяна открыла глаза. Она через панель управления нашла запись посадочной камеры вертикали. Требовалось точно определить место посадки. Глобус показывал 48 градусов, 46 минут 40 секунд N и 114 градусов 15 минут 00 секунд W. Она включила просмотр, промотала то место, где корабль беспорядочно вращался. Это пусть Кузнецов, Каманин и Гагарин рассматривают. Она приняла единственное верное решение, и они живы. Да, на территории противника, но правительство вытащит их отсюда. Так, есть картинка. Это у нас, это у нас. Она не узнавала очертания берегов. Ну то, что снег, это черт с ним. Но вот это, Камчатка, точно. Но отсутствовал семисопочный остров. Он точно на широте 52 градуса и служил опорной точкой для ручной коррекции. Отсутствовала половина Берингового моря. Северо-западная часть моря покрыта снегом или льдом. Контуры Америки тоже изменились. Такое впечатление, что уровень океана метров на 30-40 меньше стал. Вот вошли в тень. Ни одного огня. Так, раскрытие. Опа! Что-то отделилось от спускаемого аппарата. Так, парашют. Снизу покрытые снегом горы. «Везет, как утопленником. Корабль приземлялся в ущелье между горами. Но больше всего поразило то, что северо-восточнее, за хребтом, где должны быть канадские степи, все закрыто белым покрывалом, не похожим на облако. Вообще-то 25 апреля, и широта 49 градусов. Здесь вовсю должна идти посевная. Она переключилась на УКВ и КВ-приемник, хотя их громкоговорители в кабине и были включены. Похоже, повреждена антенна. Но как только она выключила передачу аварийного сигнала, так услышала на этой частоте отчетливый сигнал. Интересно. Видимо, этот неизвестный объект, отделившийся после раскрытия основного парашюта, имеет собственный радиопривод. Наручные кварцевые часы с 24-часовым циферблатом показывали, что в Москве 15-20. Здесь пока еще темно. Но Татьяне надоело сидеть в кресле, и она скомандовала. «Экипаж, подъем! Просыпайтесь, мальчики! Надо позавтракать и открывать люк!» Похоже, АСС у американцев работает еще хуже, чем у нас. Капсула остыла. Наверху роса начала образовываться. За бортом минус 7 градусов. «Сколько?» — переспросили проснувшиеся члены экипажа. Она голосом стюардессы поздравила экипаж с прибытием в штат Монтана, где наш космический корабль совершил мягкую аварийную посадку. Николай покрутил ручки настройки радиоприемника и заявил, что антенна повреждена. Я смотрел в уллюминатор при посадке. Мы, похоже, в Гренландии сели. И вообще, я сидел с другой стороны от тебя. Я, кажется, догадываюсь, что произошло, но об этом говорить пока рано. Требуется убедиться, что это так. Готовы? Отстреливаю крышку. Она вначале ввела код, раскрыла панель управления, разгерметизировала корабль и щелкнула переключателем пиропатрона. Не слишком громкий хлопок, и в корабль ворвался свежий запах леса. Вершины гор уже горят, но солнца еще не видно. Раннее утро. Какой-то крупный зверь запутался в парашюте. Местность довольно ровная, много поваленных деревьев. Но это не мы их повалили. Антенна цела. Снизу подтолкните и ружье из пятого достаньте. Жилья здесь нет совсем, сказала Таня после того, как отстегнулась и выглянула из люка. Ее подтолкнули снизу, и она смогла перевалиться через обрез люка. Затем развернулась и села, свесив ноги вовнутрь. Володя передал ей ружье. Она выбрала патрон с крупной пулей. Второй ствол зарядила картечью. В нарезном стволе 12,7-миллиметровый патрон. «Ребята, очень странные следы!» «Осторожнее!» — прокричал Николай, голова которого сразу появилась над капсулой, как только Таня сползла вниз по обшивке корабля. «Господи, это носорог!» «Назад, осмотрись по сторонам! Носороги опасны, они атакуют человека!» «Этот маленький, это детеныш. Сейчас мамаша появится. Справа посмотри, вон она лежит. Над ней наш двигатель сработал». «Так, товарищи, тут что-то не то. В Америке нет никаких носорогов», — послышался голос Володи. «Я в курсе событий. Внимание, выстрел!» Она выстрелила из нарезного ствола в голову. Носорог был покрыт длинной шерстью. На его матери шерсть сгорела, но было видно, что ее было много и она была длинной. Так, все вниз и в первую очередь зажечь костер, иначе хищники сбегутся. Да какие хищники? Медведи еще спят, а волков здесь нет. А койоты? А черт его знает, откуда здесь шерстистый носорог. Они же вымерли 9-14 тысяч лет назад. А ты не понял, почему радио молчит? Ну этого же не может быть. Володя, ты стоишь возле убитого детеныша шерстистого носорога. Очнись. Впрочем, у нас есть способ это проверить. Что находится в созвездии Персея? Крабовидная туманность. Вот ночью мы и попытаемся настроить на нее звездный датчик. Он откалиброван по этому пульсару. Если пульсар есть, значит, мы на другой планете. Если его нет, то сверхновая еще не успела взорваться. Логично. Так, Таня, ты прослушивала аварийный канал? Да, там есть сигнал. После раскрытия основного парашюта от корабля отделился какой-то контейнер. Что это такое, я не знаю. Это мой контейнер. Ради этого меня и отправляли в космос. Это довольно мощный генератор для новых станций автоматического исследования дальнего космоса. Его настройкой я и занимался. Представляю, какой шум сейчас стоит из-за него. Сделали его еще до подписания конвенции о запрете размещения радиоактивных веществ в космосе. А испытать не могли, вы же не летали. Ну, поэтому было решено все-таки провести его испытание на первом же вылете. Так как он содержит цезий то расположили его вне корабля в специальной капсуле. Может вырабатывать до 15 кВт электроэнергии. А почему я об этом ни сном, ни духом? Этого я сказать не могу. Принимал решение не я. Я только исполнитель. Ты представляешь, что бы было, если бы здесь оказались американцы? Представляю. Его надо найти и запитать через него системы корабля. Но я пока слишком слаб для этого. Его радиомаяк запитан непосредственно от него, Срок службы – 125 лет. Сколько он весит? 12 килограммов вместе с биозащитой. Сам по себе чуть больше семи. За ними – будущее космонавтики. Ими будет снабжен лунный корабль. Между этими разговорами они распутывали тушку. Парашют – самая большая ценность, если они действительно провалились в прошлое. Патроны скоро кончатся. А стропы позволят создавать дальнобойные луки и арбалеты. В аварийном комплекте есть три небольших арбалета и 18 болтов к ним. И два лука, складных, для охоты на рыб и перебрасывания проводников через ветки для подвешивания гамаков. Николай скрутил титановый трапик, чтобы забираться в корабль, собрал валежник и поджег его. Подошел к лежащей туше взрослого носорога, осмотрел перебитый и двигателя хребет. Вытащил мачете и начал разделывать и эту тушу. Снега и льда много, а еда штука конечная. Татьяна и Володя вытащили, наконец, парашют из-под туши и разделились. Один приступил к фотографированию и разделке туши, а Татьяна, привязав к небольшому деревцу вершину основного парашюта, стала растягивать его за стропы и готовить его к распуску на отдельные части. Целиком его таскать несколько тяжеловато. Отвлек ее от этого занятия громкий выстрел и рев медведя. Бросив все, она, с ружьем в руках, бросилась за корабль, откуда и раздался выстрел. На снегу лежал огромный черный медведь. Он напал на тебя. Нет, они людей не боятся. А зачем убил? Из него пара получится. Кожу дубить я умею, дед учил. Куда бы деть это мясо? Забор надо строить, леса вон сколько. И дом. Нет, отходить надо южнее. На одном мясе и рыбе ноги протянем. Сани надо городить. И вон туда, по ущелью вниз спускаться. А там холодильников нет, дорогая моя. Там все это начнет портиться. Да есть генераторы два холодильника. Где генератор? Откуда? Она рассказала то, что услышала от Володи. Так, отрезай кусок парашюта и вперед на поиски. А ты, Володя, ты еще слаб пока, вот тебе задание. Соорудить костры вокруг площадки приземления. Тогда ни один зверь к тебе даже и не подойдет. А мы притащим твой генератор и запитаем кречеты. Иначе замерзнем без подогрева. Все понял. Вот и действуй. Я готов, Татьяна. Пошли. Идти оказалось не так далеко. Сложнее было снять его с дерева. Там и пригодились оба лука, которые они взяли с собой. Контейнер весил гораздо больше, чем говорил Володя. Но деваться было некуда. Сейчас генератор представлял огромную ценность. Так что пришлось помучиться и рисковать. Завернули его в нейлон и потащили волоком. Его парашют тоже сняли, провозились до самого вечера. Подходили к площадке приземления уже в темноте. Девять костров горело по кругу. Есть горячий суп и жаркое из двух сортов мяса.